А видна та жизнь, другая жизнь, жизнь вечная и прекрасная. На обратном пути Дмитрий Дмитриевич молчал, так будто его убили. С этого памятного вечера он вообще стал говорить совсем мало. С трудом удавалось вытянуть из него даже односложный ответ — Зато он ежедневно ходил на концерты, одумая таким хвостом, хвостиком, сопровождал Эмму Ивановну из комнаты в комнату. Ей, честно сказать, было неловко. Разрушил все это телефонный звонок из Воронежа, Дмитрий Дмитриевич опустил трубку и глаза. — Мне домой надо. Внук звонил. — Соскучили без меня? Но если соскучили, и Иванов в кровь стерла пальцы отёрку, морковь с кровью блюдо называется, тогда, конечно, два дня группа счастливый случай скупала в московских магазинах все, что подалось под руку. В сопровождении ребят и Михайловны Дмитрий Дмитриевич благополучно отбыл на казанский вокзал. Воспитанные ребята, погрузив в вагон багаж, откланялись Дмитрий Дмитриевич стиснул плечо Эммы Ивановны совершенно уголовным образом. — Хорошая вы моя, — сказал. — Совсем не я вам нужен. — А кто? — машинально спросил Эмма Ивановна. — Тот, который, ну, снеился вам. — На самом деле я что? И в первый раз за все эти недолгие дни он очень аккуратно поцеловал им Ивановна в щечку. Три раза. Поезд почти тронулся. — Вот тут вам опомнилось Эмма Ивановна, выхватив из сумки большой сверток. — На счастье, хотя вы, по-моему, уже счастливы. — Вы простите, если что не так, — высунулся Дмит... Дмитрий Чистамбру уходящий уже поезд. Я ведь по-простому. Да что вы, голубчик, все было очень хорошо, все правильно было. Это же вдогонку. И пошла по перрону. В купе Дмитрий Дмитриевич развернул сверток. Большой слон из карт кости лежал на боку. — Дорогая штука! — отнесся сосед. — Дорогая! сказал Дмитрий Дмитриевич и зажмурился. Глава десятая. Дол зеленый. Яха. Настоящее одиночество наступило через час небольшим, когда Эма Ивановна, вернувшись домой, увидела стакан, на стенках которого Собрались минеральные пузырьки. Это был его стакан. Я, моя ванна, машинально взяла стакан и воду допила. Воды не стало в стакане. Побродев по комнатам, нашла носок. Его носок. Веселенько такой расцветки, с крохотной дырочкой на пальце. Дырочку надо было заштопать. Заштопал. Поискала второй носок. Второго не оказалось. — Что же я буду с одним-то носком делать? — спросила она вслух. И стала на разные лады повторять эту фразу, боя задать себе вопрос, что бы она делала с двумя. Дмитрий Дмитриевич Дмитриев уехал из ее жизни на поезде. — Эмма Ивановна долго... Смотрела перед собой, глаза начали слепаться, и поезд мысленно отходил, и вагоны мелькали. Один, другой, третий, десятый, сто сорок пятый, господи, что ж за длинный поезд такой! Она очнулась от звонка в прихожей. «Дмитрий, Дмитрич!» спрыгнул с поезда и пришел за носком. «Кто там?» Пожалуйста, откройте, М.И.Ванна Франк. Кому? Хоть и знала уже, кому. Она вспомнила этот голос сразу. Что же такое-то? Никого не было всю жизнь, никто не шел, а тут одна заря сменить другую и так далее. — Здравствуйте, магистр, — сказала она, стоя в дверях. Посетитель как даже не скачатнулся, и его рука, не приподнявшись, словно бы приподняла, заслоняя лицо от взгляда ему Иваны. Вы разрешите? — спросил он между тем, глазами показывая в прихожую. «Да — Да-да, конечно. Однако с местом Ивана так и не сдвинулась, не понимая, что возможности пройти не дает гость. Тот продолжал оставаться в дверях, она же... Продолжала смотреть на нее. Я не вовремя, Эмма Ивановна. — Вы заняты чем-то? — Нет. — Да, просто вы позвонили очень неожиданно, вот я и... — Мне прийти в другой раз? Помотав головой, Эмма Ивановна отступила в прихожую на один только шаг. Посетитель тоже сделал шаг, дверь не закрывалась, Эмма Ивановна еще отступила, гость еще немножко продвинулся. Проклятая дверь по-прежнему не закрывалась. Маленькими шагами прошли все же в прихожую. Наконец закрылась дверь, чтоб ее... — Вот вы и вошли, — констатировала Эмма Ивановна. — Вы позвольте мне снять пальто. — Тут вешалка. Она смотрела посетителю прямо в глаза. — Где? — спросил тот, тоже не отводя взгляда. — Сбоку. — Спасибо. — Медленно! — расстегивал он пальто, с казалось, пуговица. — Вы уходить куда-то собирались? Нет? — А что? Просто я подумал, вы в шляпе. Я ему Иванна дотронулась рукой до головы, шляпу стянула, так стояла, со шляпой в одной руке и пестреньким нейлоновым носком в другой, причем шляпу не глядя бросила на полку, вошли в комнату. — Присаживайтесь. Эмма Ивановна кивнула на кресло. Сама же в кресло это опустившись, без сил. Гость поискал глазами стул, сел далеко от Эмма Ивановны. Молчали. — Пожалуйста, говорите, — попросила Эмма Ивановна. — Спросите меня о чем-нибудь. — О чем бы, например? — Я не знаю. — Хорошо спрошу. — Вы помните мое имя? — Да, Станислав Леопольдович? — А имя Клотильда? — Говорит вам что-нибудь? — Вы знаете это имя? Эмма Ивановна кивнула. Гость молчал. — Знаю. Эмма Ивановна кивнула еще раз. — На всякий случай. — Это такое немецкое имя, довольно редкое теперь. И что? — Да ничего в общем у вас оно с чем связано я иван немножко подумала самую малость «Клотильда буденброк она ела очень много а еще еще она очень набожная была да нет я не аклопильди буденброк я вас что вы еще можете об имени этом сказать — Ничего больше, — устало ответила Эмма Иван. Хорошо, хорошо. — Ну, впрочем, не знаю, почему вы назвали меня магистром. — Потому что сон. Я вас так во сне называла. Несколько недель назад. Но причем тут Клотильда. — Видите ли, это имя моей жены. — Вы женаты, — заключила Эмма Иван очень спокойно. Она оставила меня. Много лет назад вы были женаты. Так же спокойно исправил Сэм Иван. Был. Вот Клотильда. Кло. И называла меня тогда магистр. Я подумал, что вы, может быть, с ней знакомы, раз раз знаете домашнее мое имя. Нет, мы не знакомы. Значит, сон вещи Как интересно. Без энтузиазма сказала ему Иван, повременил и добавил, — я догадалась, зачем вы пришли. — Это нетрудно. Я ведь откликнулся на ваше предложение.